Глава 42. Март 1978. Бет. Снег выпал накануне ночью, и влажные кристаллы на лужайке постепенно таяли. В мокрых кедах с замерзшими ногами Бет повернула ключ в замке и вошла внутрь. Было три часа ночи. С того дня, как ее оправдали, Бет почти неделю пряталась в мотеле, избегая репортеров, разбивших лагерь перед домом Гриров. Благодаря Рэнсому она сидела в одиночестве в обшарпанной комнатушке, спала, иногда смотрела телевизор. Думала. В конце концов, богатым соседям надоело. Они вызвали полицию, и журналисты ретировались. В любом случае, снимать было нечего. Никакого душещипательного возвращения домой не наблюдалось. В газетах день за днем мелькали все те же заголовки. «Предполагаемая леди киллер освобождена». «Бэт Грир не призналась». «Оправдательный приговор! Орегонский городок в шоке!» Как было отмечено в одной из передовиц, независимо от того, кто хладнокровно застрелил этих мужчин, Бет Грир или кто-то другой, результат один — убийца на свободе и ходит по нашим улицам. Сегодня, когда Варлин Хайт снова стало тихо, Бет попросила Ренсома высадить ее на улице недалеко от дома, чтобы никто не видел ее возвращения. В джинсах... В старом темном свитере и шерстяном пальто, собранными в хвост волосами. Через плечо сумка с вещами. Глаза не накрашены. Красные шали помада давно остались в прошлом. Молча проскользнув в дом, она заперла за собой дверь. Внутри было холодно, пахло сыростью. Бет прошла в гостиную, и первое, на чем остановился ее взгляд, еще до того, как она поставила сумку, был винный бар. Она смотрела на ряды сверкающих бутылок. На маленький холодильник с охлажденным вином и льдом. Она буквально чувствовала, как холодная водка проскальзывает в горло, чувствовала утонченный вкус красного вина. Теперь это все в ее распоряжении. Она вышла из тюрьмы, она может пить. Или бросить пить и начать новую жизнь. Может делать все, что пожелает. Сверху донесся звук воды льющийся из крана, потом шаги. Бет закрыла глаза. Она этого ждала. Все эти дни, скрываясь в мотеле, она знала, что это произойдет. Время пришло. Потянула сквозняком, словно где-то открыли дверь или разбили окно. Не обращая внимания на то, что наверху течет вода, Бет открыла глаза и прошла на кухню. И остановилась в дверях, ошеломленно глядя перед собой. Кровь. «Тело. Джулиан. Ее не было дома, когда он погиб. Она этого не видела. Не чувствовала сквозняка, не видела крови. Значит, это не воспоминание. Они с Марианой вернулись домой только после отъезда бригады уборщиков, которую нанял Ренсом, хотя после этого ей всегда казалось, что в кухне витает странный запах. И теперь Бет не понимала, видит ли она все на самом деле или сходит с ума». Но ей было все равно. Постояв немного на пороге кухни, она повернулась и поднялась на второй этаж. Дверь в хозяйскую спальню оказалась распахнута. Перед открытым шкафом Марианы спиной к Бет стояла Лили и перебирала одежду. А вот это точно происходило его. Никаких сомнений быть не могло. Она была в кимоно с рисунком из розовых и лиловых цветов. Светлые волосы спускались на спину. Из-под кимоно виднелись голые ноги, и Бет знала, что под кимоно на Лили тоже ничего нет. В ванну за стеной набиралась вода. Кимоно принадлежало Мариане. «У нашей матери были такие красивые вещи?» — не оборачиваясь, сказала Лили. «Знаешь, почти всем не подходят. Наверное, я буду их носить». «Что ты делаешь?» — запинаясь, спросила Бет. Она знала, что это случится, ждала этого, сама вынуждала Лили найти ее, но ведь сестры в этой спальне, в одежде Марианы, все равно вызвал у нее шок. Она правда ни о чем не беспокоится, подумала Бет. Она правда считает меня ни на что не способной. Приму ванну. Лили повернулась и посмотрела на нее. Лицо ее ничего не выражало. Бет давно выучила, что именно этого и нужно бояться. Теперь в этом доме живу я». Сам вид Лили казался невыносимым. Она была похожа на Мариану, на Бет, на саму себя. Бет знала каждую черточку этого лица, помнила, как оно менялось по мере того, как сестра превращалась из ребенка во взрослую женщину. Она любила это лицо и боялась его. Годами ей снилось, что Лили умерла, что ее неопознанное тело лежит в какой-то больнице. И что Лили возвращается домой. Неизвестно, какие из кошмаров были страшнее. И вот сестра стоит здесь, голая, в халатике Марианы. И бэт хочется заорать и броситься бежать, забыв обо всех своих планах. Но другой частью своего существа она чувствовала, как наконец становится собой, а не той сломанной куклой, какой была все последние месяцы. Она знает Лили так же хорошо, как саму себя. Из этого был только один выход. «Одна дорога. вперед. Бет поняла это, как только оказалась в камере, глядя вслед уходящему детективу Блэку. «Ты не можешь жить в моем доме», произнесла она онемевшими губами. «Теперь он станет моим», сказала Лили. «Теперь ты вышла из тюрьмы. Перепишешь дом на меня, и он будет мой». «Нет». «У тебя нет выбора, Бет». Голос Лили звучал ровно. Просто делай то, что она говорит. Привычка доведенная до автоматизма. Делай то, что говорит Лили, и она не разозлится. Но теперь Бет сопротивлялась. Она представила, как уходит отсюда, покидает этот дом. Она может поехать куда угодно, стать свободной, сделать вид, как много раз в прошлом, что Лили больше не существует, а Лили тем временем снова начнет убивать. Как всегда. Никуда ты не пойдешь сказала Лили, ты останешься здесь со мной, эта херня с судом закончилась. Поначалу было забавно, но теперь мы можем двигаться дальше. Ты и я в этом доме, как на первое Рождество. Она шагнула вперед, почти голая, но Бэт все равно стало страшно. Мы сестры, прибавила Лили, две половинки одного человека. Нет, хотела сказать Бэт, злясь, что все, что она пережила, назвали херней. Но внутри шевельнулся старый инстинкт. Когда Лили в таком настроении, впрочем, обычном для себя, лучше к ней подольститься. Но так, чтобы сестра не заметила. «Я только что освободилась», — жалобно проговорила Бет. «Я не знаю, что делать. Еще об этом не думала». «Будешь делать то, что я тебе скажу», — отрезала Лили. «Мне надоело быть половиной человека. Надоело быть девочкой, которая не существует. Этот дом мой». А если тебе не нужны неприятности, ты тоже будешь моей». Бет представила, как всю жизнь проведет здесь, в полном подчинении у Лили. Рано или поздно на ее руках появится кровь. Лили не захочет убивать одна. «Я знаю, что ты сделала», — сказала Бет, стараясь не поддаваться панике. «Те двое мужчин, а до этого Лоуренс Гейдж. Кажется, так его звали. Он твой отец, и ты его тоже убила». На долю секунды на лице Лили промелькнуло удивление. Неприятное удивление, которое Бет видела всего один раз. А затем — понимание. «Адвокат. Он знает, кто был твоим отцом. Об убийстве Лоуренса Гейджа писали в газетах. И Ренсом мне показал». Она шагнула к сестре и продолжила. «Ты проникла к Гейджу в дом и застрелила его, как и моего отца. Джулиана». Она с трудом выговорила имя отца и вздрогнула, вспомнив о том, что видела на кухне. Потом заставила себя повторить. «Ты убила Джулиана». Лили смотрела на нее абсолютно спокойно. «Ты сама этого хотела?» — сказала она. «Он собирался выдать тебя за того парня. Он не любил тебя так, как тебе хотелось. Когда все было кончено, Бет, ты никому ничего не сказала?» Ни Мариане, ни твоему драгоценному копу. Никому. Точно так же, как не остановила Мариану в ту ночь, когда она села в машину. Эти слова пронзили Бет словно нож, оставив глубокую, незаживающую рану. Лили как будто видела, как Бет молча стояла и смотрела вслед уезжающей матери. Может, они и правда две половинки одного человека? Если Лили убийца, значит, Бет тоже. Если они останутся здесь вместе, Лили заставит Бет убивать. Это лишь вопрос времени. А если Бет попытается обратиться в полицию, то первым в списке жертв Лили окажется детектив Блэк. Вторым может стать Рэнсом. Зачем? спросила Бет сестру. Зачем ты все это делаешь? Скажи, по крайней мере, мне. Зачем? Лили с любопытством посмотрела на нее. Хочешь знать причину? Я могу сделать вид, что она существует, если тебе так хочется. Могу сказать, что причина — мое несчастное детство. Или тот факт, что мой отец изнасиловал мою мать. Могу сказать, что причина — приемные семьи. Или что я просто плохая. Выбирай, Бет. Что хочешь, то я и скажу. «И все? воскликнула Бет. «После всего, что случилось, тебе больше нечего сказать?» «Ты это сделала просто потому, что захотелось?» «Не знаю», — ответила Лили. «Мне действительно захотелось. Знаешь, это оказалось легко. Я думала, будет трудно». Она покачала головой и нахмурилась. «Это такой кайф, когда кого-то убиваешь. Но иногда... Иногда понимаешь, что даже имея власть над жизнью и смертью, ты все равно остаешься той, кем была». Она потёрла висок. «Приму ванну. Больше не хочу об этом говорить». Она отвернулась, и Бет почувствовала, что в душе все умерло. Любовь, верность, даже страх. Она видела перед собой лицо Марианы в тот день, когда они ходили по магазинам. Видела ее белокурые волосы, стянутые шарфом. Она видела лицо Джулиана в зеркале заднего вида, когда она, шестнадцатилетняя, ехала домой с рождественской вечеринки. Лицо и морщинки в углах несчастных глаз видела скорчившегося на обочине дороги Пола Верхувера с лицом превращенным в кровавое мессиво. «Я любила тебя больше всех на свете», — услышала она голос матери. Бет ничего не чувствовала. Совсем. «Никто не придет нас спасти. Мы две половинки одного человека. Никто не придет». Бет знала, что ей неминуемо придется это сделать, — Как бы тяжело ни было. Пора. Она действовала быстро. Когда Лили отвернулась к ванне, в которую набиралась вода, Бет схватила с прикроватной тумбочки одну из отцовских пепельниц. Прислуга уже давным-давно выбросила окурки, но пепельница до сих пор пахла сигаретным пеплом. Это был запах Джулиана и Марианы. Тяжеленная штуковина литого стекла. Размахнувшись, Бет со всей силы обрушила пепельницу на затылок Лили. Это было трудно трудно». Лили покачнулась и шагнула вперед, но не упала, и Бет пришлось ударить ее еще раз. Потом еще. Ладони онемели и были холодными, как лед. Плечо болело. Сознание перенеслось куда-то в другое место, вне времени, туда, где не происходило ничего. Может, она била Лили пепельницей несколько секунд, а может, несколько часов. Бет не знала. Кровь и Лили на полу, все еще живая. Она перевернулась на спину и ударила Бет в лицо, кулак врезался в щеку. Следующий удар пепельницы пришелся Лили в лоб. «Наверное, она кричала», — подумала Бет. Наконец Лили затихла. Она истекала кровью и тихо стонала. Бет потащила ее из спальни. Ванна уже наполнилась, и вода выплескивалась на кафельный пол. Бет перекинула тело Лили через край ванны, погрузила под воду и держала... Нажимая на окровавленный затылок, пока сестра не замерла. Знаешь, это оказалось легко, говорила Лили. Я думала, будет трудно. Иногда понимаешь, что даже имея власть над жизнью и смертью, ты все равно остаешься той же, кем была. Бет уже не плакала, не кричала, вообще не издавала никаких звуков. Она не чувствовала своих рук в теплой воде, колени намокли. Руки болели, в животе плескалось что-то горячее. В какую-то унизительную секунду Бет показалось, что она вот-вот обделается, но нет. Она выключила воду и опустилась на пол, хватая ртом воздух. В доме было тихо. Так тихо. Даже если Бет кричала, а она вполне могла кричать, никто из соседей не услышал бы. Она одна. Никто не придет. Некоторое время она просто дышала. А потом принялась обдумывать ситуацию, чувствуя неестественное спокойствие. Пепельница, кровь на полу спальни, крошки старого пепла, лужи воды в ванной, тело. Нужно все это убрать и спрятать Лили там, где ее никто не найдет, не обращаясь ни к кому за помощью. У нее должно получиться. Она посмотрела на обмякшее тело Лили, по-прежнему в кимоно. И ей захотелось заплакать. Захотелось взять холодную руку сестры и сказать Лили, как ей жаль. Но Бэт не стала этого делать, потому что Лили это бы не понравилось. Протянув руку, она кончиками пальцев дотронулась до поясницы сестры, но через секунду отдернула руку. Лили не любила, когда к ней прикасались. Поднявшись, Бэт принялась за дело.